Глава 4. Пропали головасты. Разведчики малого Арктура встретили Пегас очень торжественно. Как только мы опустились на металлический настил посадочной площадки, которая зашаталась под грузом корабля, и в щели между полосами брызнула рыжая гнилая вода, они лихо подкатили к нам на вездеходе. Из вездехода вышли три добрых молодца – в красных кафтанах, надетых поверх скафандров. За ними последовали еще три космонавта в роскошных сарафанах, также надетых поверх скафандров. Молодцы и молодицы несли хлеб-соль на блюдах, а когда мы сошли на мокрые металлические полосы космодрома, они надели нам на шлемы скафандров венки из местных пышных цветов. В нашу честь в тесной кают компании базы разведчиков был приготовлен торжественный ужин. Нас угощали консервированным компотом, консервированной уткой и консервированными бутербродами. Механик Зеленый, который был на Пегасе шеф-поваром, тоже не ударил грязь лицом. Он поставил на праздничный стол настоящие яблоки, настоящие взбитые сливки с настоящей смородиной и, главное, самый настоящий, Черный хлеб». Алиса была главным гостем. Все разведчики, люди взрослые, их дети остались дома на Марсе, на Земле, на Ганимеде, и они очень соскучились без настоящих детей. Алиса отвечала на всякие вопросы, честно старалась казаться глупее, чем она есть на самом деле. А когда вернулись на корабль, пожаловалась мне. «Им так хочется, чтобы я была маленьким несмышленышем, что я не стала их огорчать». На следующий день мы передали разведчикам все грузы и посылки, но, к сожалению, оказалось, что на охоту за местными зверями они нас пригласить не смогут. Начинался сезон бурь, все реки и озера вышли из берегов, и путешествовать по планете было почти невозможно. «Хотите, мы вам головасто поймаем?» спросил начальник базы. «Ну, хоть головасто!» согласился я. Мне приходилось слышать о разных рептилиях Арктура. Но с головастом я еще не встречался. Часа через два разведчики принесли большой аквариум, на дне которого дремали метровые головасты, похожие на гигантских саламандр. Потом разведчики втащили по трапу ящик с водорослями. «Это корм на первое время», — сказали они. «Учтите». Головасты, очень прожорливые и быстро растут». «Надо готовить аквариум побольше?» – спросил я. «Лучше даже бассейн», – ответил начальник разведчиков. Его товарищи, между тем, втаскивали по трапу еще один ящик с кормом. «А как они быстро растут?» – спросил я. «Довольно быстро. Точнее, ничего сказать не могу», – ответил начальник разведчиков. «Мы их не держим в неволе». Он загадочно улыбнулся и заговорил о другом. «Я спросил начальника разведчиков, «Вам не приходилось бывать на планете имени трех капитанов?» «Нет», — ответил он. «Но иногда к нам прилетает доктор Верховцев. Как раз месяц назад он здесь был. И должен вам сказать, он большой чудак. А почему? Зачем-то ему понадобились чертежи корабля «Синяя чайка». «Простите». «А что в этом странного?» «Это корабль второго капитана, пропавший без вести 4 года назад. А зачем Верховцеву этот корабль? Вот именно зачем?» Я об этом его и спросил. Оказывается, он пишет сейчас книгу о подвигах трех капитанов, документальный роман, и не может продолжать работу, не зная, как устроен этот корабль. «А разве этот корабль был особенный?» Начальник базы снисходительно улыбнулся. «Вы, я вижу, не в курсе дела», — сказал он. «Корабли трех капитанов были сделаны по специальному заказу, а потом еще перестроены самими капитанами. Они ведь были на все руки мастера. Это были удивительные корабли, приспособленные для всевозможных неожиданностей. Один из них, Эверест, который принадлежал первому капитану, стоит сейчас в Парижском космическом музее». Почему же Верховцев не мог запросить Парижский космический музей? Удивился я. Так все три корабля были разными, воскликнул начальник разведчиков. Капитаны были люди с характером и никогда ничего не делали по два раза. Ну ладно, сказал я, мы полетим к Верховцеву. Дайте нам, пожалуйста, координаты его базы. С удовольствием ответил начальник разведчиков. Передавать ему наш большой привет. И не забудьте перенести головастов в бассейн. Мы распрощались с гостеприимными разведчиками и улетели. Перед тем, как лечь спать, я решил осмотреть головастов. Оказалось, что их сходство с саламандрами только внешнее. Они были покрыты твердой блестящей чешуей. У них были большие печальные глаза с длинными ресницами. Короткие хвосты раздваивались и заканчивались густыми жесткими щетками. Я решил, что перенесу головастов в бассейн с утра. Ничего с ними за ночь в аквариуме не случится. Я бросил головастам две охапки водорослей и потушил свет в трюме. Начало было сделано. Первые животные для зоопарка уже на борту Пегаса. Утро меня разбудила Алиса. «Пап», — сказала она, — «проснись». А что случилось? Я посмотрел на часы. Было еще только 7 утра по корабельному времени. Ты чего вскочила ни свет, ни заря? Захотела поглядеть на головастов, ведь их никто еще на земле не видел. Ну и что? Разве для этого надо будить старика отца? Ты бы лучше включила робота. Пока он готовит завтрак, мы бы не спеша встали. — Да погоди ты, пап, со своим завтраком! — невежливо перебила меня Алиса. Я тебе говорю, встань и посмотри на Головастов. Что-то в ее голосе меня встревожило. Я вскочил с койки и, не одеваясь, побежал в трюм, где стоял аквариум. Зрелище, которое я увидел, было потрясающим. Головасты, хоть это невероятно, за ночь выросли больше, чем вдвое и уже не помещались в аквариуме, и хвосты высовывались наружу, и висели почти до самого пола. «Не может быть!» сказал я. «Срочно надо готовить бассейн!» Я побежал к механику Зеленому и разбудил его. «Помоги! Головасты так выросли, что мне их не поднять!» «Я предупреждал», сказал Зеленый. «Еще не то будет! И зачем только я согласился работать в бродячем зоопарке?» «Зачем?» «Не знаю», сказал я. «Пошли!» Зеленый надел халат и поплелся ворча. Когда он увидел головастов, то вцепился себе в бороду и застонал. «Завтра они весь корабль займут!» Хорошо еще, что бассейн был заранее наполнен водой. С помощью зеленого я перетащил головастов. Они оказались совсем не тяжелыми, но сильно вырывались и выскакивали из рук. Так что, когда мы опустили в бассейн третьего, последнего головаста, мы запыхались и вспотели. Бассейн на Пегасе невелик. 4 на 3 метра. и глубина в 2 метра. Но головастов в нем было привольно. Они начали кружиться по нему, искать пищу. И мудрено, что они проголодались. Ведь эти существа, видно, собираясь установить рекорд галактики по скорости роста. Пока я кормил головастов, на это ушла половина одного из ящиков с водорослями. Трюми появился полосков. Он был уже умыт, побрит и одет по форме. «Алиса говорит, что у тебя головасты подросли?» Сказал он, улыбаясь. «Да нет, ничего особенного», — ответил я, делая вид, что такие чудеса мне не в диковинку. Тут Полосков заглянул в бассейн и ахнул. «Крокодилы!» — сказал он. «Настоящие крокодилы! Они же человека проглотить могут!» «Не бойся», — сказал я. «Они травоядные. Разведчики бы нас предупредили». Головасты плавали у поверхности воды и высовывали наружу голодные пасти. «Опять жрать захотели», — сказал Зеленый. «Скоро за нас примутся». К обеду головасты достигли длины в два с половиной метра и доели первый ящик с водорослями. «Могли бы предупредить», — ворчал Зеленый, имея в виду разведчиков. «Знали ведь и думали. Пускай специалисты помучаются». «Не может быть!» – возмутилась Алиса, которой разведчики на прощание подарили вырезанную из дерева модель вездехода, шахматы из кости ископаемого параллелепипеда, ножик для разрезания бумаги, выточенный из коры стеклянного дерева и еще множество интересных вещей, которые они сами мастерили длинными вечерами. «Ну что ж, посмотрим», – сказал философский зеленый. И пошел проверять двигатели. К вечеру длина головастов достигла трех с половиной метров. Им уже трудно было плавать в бассейне, и они покачивались у дна, всплывая только чтобы схватить пучок водорослей. Спать я уходил с тяжелым предчувствием, что Головастов до зоопарка мне не довести. Первый зверь оказался комом. Космос порой загадывает загадки, которые простому земному биологу не по зубам. Встал я раньше всех. На цыпочках прошел по коридору, вспоминая кошмары, которые меня мучили ночью. Мне снилось, что головасты стали длиннее Пегаса. Выползли наружу, летят рядом с нами в космосе и еще пытаются проглотить наш корабль. Я отворил дверь в трюм, и секунду стоял на пороге, оглядываясь, не выползет ли из-за угла головаст. Но в трюме стояла тишина. Вода в бассейне была неподвижна. Я подошел ближе. Тени головастов, длиной метр по четыре, не больше, темнели на дне. У меня от сердца отлегло. Я взял швабру и пошевелил ею в воде. — Почему головасты не двигаются? — Швабра? Уперлась в одного из головастов, и он легко отплыл в сторону, прижав к дальней стенке бассейна своих сородичей. Все и не пошевельнулись. «Подохли», — понял я, — «и, наверное, от голода». «Ну и что, папа?» — спросила Алиса. Я обернулся. Алиса стояла босиком на холодном пластике, и вместо ответа я сказал, «Немедленно надень что-нибудь на ноги, простудишься». Тут открылась дверь и вошел Полосков. За его плечом виднелась огненная борода Зеленого. «Ну и что?» – корм спросили они. Алиса убежала надевать туфли, а я, не отвечая товарища, попытался растолкать недвижного головаста. Тело его, словно пустое, легко плавало по бассейну. Глаза были закрыты. «Сдохли», – сказал печально Зеленый. «А мы так старались, перетаскивали их вчера». А ведь я предупреждал, я перевернул головаста швабры. Это было сделать нетрудно. Пятнистая пузо головаста было разрезано вдоль. В бассейне плавали лишь шкуры чудовищ, которые сохраняли форму их тел, потому что твердая чешуя, покрывавшая их, не давала шкурам съежиться. Ого! сказал зеленый, оглядываясь, «Они вылупились!» «Кто?» спросил Полосков. «Если бы я знал...» «Послушай, профессор Срезнев!» обратился ко мне официальный капитан Полосков. «Судя по всему, я подозреваю, что на моем корабле находятся неизвестные чудовища, которые скрывались в так называемых головастах. Где они?» Я перевернул шваброй остальных головастов. Они тоже были пусты. «Не знаю», — честно признался я. «Но когда ты пришел сюда, дверь была закрыта или открыта?» В голове у меня царило смятение, и я ответил. «Не помню, Полосков. Может, и закрыта?» «Дела», — сказал Полосков и поспешил к выходу. «Ты куда?» — спросил Зеленый. «Обыскивать корабль», — сказал Полосков. «И тебе советую осмотреть машинное отделение. Только вооружись чем-нибудь». «Неизвестно, кто выводится из головастов. Может, драконы?» Они ушли, а через несколько минут Полосков вернулся бегом и принес мне бластер. «Чем, черт не шутит?» — сказал он. «Алису я бы запер в каюте». «Еще чего не хватало?» — сказала Алиса. «У меня есть теория». «И слышать не хочу твоих теорий», — сказал я. «Пойдем в каюту». Алиса сопротивлялась, как дикая кошка, но мы заперли все-таки ее в каюте, и начали обыск помещений. И это удивительно, как много трюмов, отсеков, коридоров и прочих помещений таится в сравнительно небольшом экспедиционном корабле. Мы втроем, прикрывая друг друга, потратили три часа, пока не осмотрели весь Пегас. Чудовищ нигде не было. «Ну что ж», — сказал я тогда, — «давайте позавтракаем, потом осмотрим корабль еще раз». Куда-то же они должны были деться. «Я тоже буду завтракать», сказала Алиса, которая слышала наш разговор по внутреннему телефону. «Выпустите меня из заключения». Мы выпустили Алису и привели под конвоем в кают-компанию. Перед тем, как начать завтрак, мы заперли дверь и положили бластеры рядом с собой на стол. «Чудеса», сказал Полосков, принимая заманную кашу. Куда они спрятались? Может, в реактор? Или выбрались наружу? Зловещие чудеса, сказал Зеленый. Чудеса не в моем вкусе. Мне с самого начала ста не понравились. Передай мне кофейник. Боюсь, что эту загадку нам никогда не решить, сказал Полосков. Я кивнул, соглашаясь с ним. Нет, разрешить, вмешалась Алиса. Ты уж молчи. «Не могу молчать. Если хотите, я их найду». Полосков засмеялся и смеялся долго и искренне. «Трое взрослых мужчин искали их три часа, а ты хочешь их найти в одиночку». «А так легче», — ответила Алиса. «Спорим, что найду?» «Конечно, спорим», — смеялся Полосков. «На что хочешь?» «На желание», — сказала Алиса. «Согласен. Только я одна их буду искать». «Ничего подобного», — сказал я. «Никуда ты одна не пойдешь. Ты что, забыла, что по кораблю, может быть, бродят неизвестные чудовища?» Я был сердит на разведчиков с их опасными шутками. Сердит на себя и за то, что лег спать и упустил тот момент, когда оболочки головастов опустили. Сердит на Алису с Полосковым, которые затеяли детский спор в такой серьезный момент. «Пошли, — сказала Алиса, вставая из-за стола. — Сначала чай допей, — ответил я строго». Алиса допила чай и уверенно пошла в трюм, где стоял аквариум. Мы шли за ней, чувствуя себя дураками. «Ну зачем, скажите, мы ее послушались?» Алиса быстро оглядела отсек, попросила полосково отодвинуть ящики от стены. Он с улыбкой послушался. Потом Алиса вернулась к бассейну и обошла его кругом. Пустые оболочки головастов темнели над дне. По поверхности воды плавали недоеденные водоросли. «Вот», — сказала Алиса, — «ловите их, только осторожно, они прыгают». И тут мы увидели, что на водорослях в ряд сидят три лягушонка, вернее, не совсем лягушонка, а три создания очень похожи на лягушат. Ростом с наперсток каждый. Мы поймали их, посадили в банку, и тогда я, раскаявшись в своем упрямстве, спросил Алису, «Слушай, дочка, как ты догадалась?» «Не в первый раз спрашиваешь папа», — ответила она, не скрывая гордости. «Все дело в том, что вы все взрослые умные люди, и вы мыслите, как ты сам говорил, логически. А я не очень умная и мыслю, как в голову взбредет. Я так подумала. Если это головасты, то потом должны быть лягушки. А лягушаты всегда меньше головастиков. Вы ходили по кораблю с пистолетами и искали больших чудовищ» и даже их боялись заранее. А я сидела, запертая в каюте, и думала, что, наверное, не надо всегда смотреть вверх и искать что-то громадное. Может быть, посмотреть по углам и поискать маленьких лягушат. И нашла. «Но зачем же лягушатам такие большие вместилища?» — удивился Полосков. «Я об этом не подумала», — призналась Алиса. «Не догадалась подумать. А если бы подумала...» Никогда бы не нашла лягушат. «А что ты скажешь, профессор?» Спросил Полосков меня. «Что сказать?» «Надо будет тщательно исследовать оболочки головастов. Наверное, они что-то вроде фабрик, которые перерабатывают корм в сложный концентрат для лягушонка. А может быть, большим головастам легче обороняться от врагов?» «А про желание не забудь, Полосков» строго сказала Алиса. «Я никогда ни о чем не забываю», четко ответил капитан.